Глава 8. Агюстa потрясывала от очередного приступа жара. Дрожащими руками он держался за стену, опасаясь рухнуть на пол. "Ваше величество", взволнованно обратился к нему герцог Иван, "она почти здесь". Она? Действительно, она спросила Агюст не в силах унять дрожь тела. А на и к тому же умирающий король отряхнулся, не желая ничего слушать. Он медленно передвигался по коридору, цепляясь за стены, пытаясь выйти на балкон, созданный для королевских обращений к народу. Он хотел сам увидеть Лилайну, и выходя на свет с ужасом находил под балконом весь город. Под его ногами люди расступались, пропуская босую принцессу с гордо поднятой головой, идущую к замку в сопровождении служителей храма, повстанцев, знаменосцев и своего народа. Ештар в этом шествии где-то потерялась. Её защищали рыцари, жители её страны и боги её народа. Лилей не самой казалось, что она убитая на бумаге в этот миг действительно воскресла. Солнце, ослепившее её на крышу, словно прикоснулось к ней и шла вперёд без сомнений, будто некая сила действительно была дарована ей. Вот только подняв глаза на дядю сопиршившегося в парапете с сохшими жёлтыми пальцами, усыпанными перстнями, она ощутила боль. Лилайна прошептала ему, что это правда ты. Он хотел бы сыграть радость, но внезапно слева от Лилайны, позади неё и служителя храма, он увидел лицо человека, внимательно смотрящего на него. На велене не было повязки. Зато была кожаная маска, скрывающая половину лица. Два синих глаза с насмешкой смотрели на Кароля, и яггус тут же остановилась не до игры. Он умолк, чувствуя, как от боли внутри накатывает тошнота. Он понимал, что больше не вынесет, что больше не может это терпеть, и вцепившись в резьбу на краю парапета, опустил голову и заговорил. Лилайна не разбилась по дороге в Фортон. Я заплатил бандитам за её смерть. И боги тебя покарали, заключил старший, шреже стукнув посохом по камням. Лилайна молчала. В глубине души она надеялась, что дядя не виноват, что он ничего не знал, что его обманули и использовали. Разумом она понимала, что он так справ. и за всем изначально стояла Гюстер и Вью, брат ее матери, но принять это было сложно. — Арестуйте его, — наконец тихо прошептала Лилайна, закрывая глаза. — Только в темницу не бросайте. Заприте в спальне, и пусть ждет суда. Стража без особых приказов перешла под командование графа Шмарна и беспрекословно исполнила приказ принцессы. Теперь никто не посмеет оспорить ее право зайти в замок, подняться наверх, выйти к людям и обратиться к ним, стоя на том же месте, где ее предки из века в век обращались к народу Рейна. Ей не говорили, что именно она должна сказать. Она сама это знала. Оглядывая толпу, прикладывая руку к груди, она заговорила. — Я, Лилайна Рен-Ро, вернулась к вам из плена, из ада, с той стороны, только для того, чтобы хранить ваши души и покой долин, как делал мой отец и отец его отца, как делали все в моём роду. Большего от неё не требовалось, только выждать момент ликования с улыбкой на губах. В этот миг она искола антракса. Она знала, что он должен быть в толпе, должен следить и направлять жестами руками людскую волю, но она его не видела. Его просто не было среди горожан. Это так огорчило её, что в здании прочих цветов она шагнула хмурая, едва не плача, но подняв глаза, увидела его. Он стоял в стороне от знати, ожидающей её, просто стоял, прислонившись к одной из колонн и улыбался, мягко и нежно. Ей уже ничего не было нужно, только эта улыбка. По тому позабыв о правилах, о хорошем тоне, о манерах, Она бросилась к нему, откровенно рыдая от усталости, от счастья и от боли предательства. Он не стал притворяться холодным и равнодушным, поймал её в крепкие объятия, прижимая к груди и нежно поцеловал в макушку. "Ты была великолепна", прошептал он, игнорируя заданные взгляды. Один граф Шмарнул улыбнулся и велел оставить принцессу на время, в конце концов, девочка должна была отдохнуть, а все важные вопросы можно решить чуть позже. хотя бы потому что для всех было очевидно, что советник снова граф, а не Герцог и Иван злобноскрипящий зубами. Лила не было сейчас ни до Герцога, она потом верит его арестовать и его и других. Сейчас ей просто хотелось побыть маленькой птичкой в объятиях ветра.